Мальта или война? Савари все понял. Толейран тоже все понял. Талейран действуя через посла в Берлине, начал провоцировать Варшаву, чтобы проживающий там Людовик XVIII отказался, за деньги, конечно, от наследственных прав на престол Франции. Одновременно Бонапарт в письме к русскому царю просил его содействия в этом каверзном вопросе. Александр на такие фокусы не улавливался. «У меня хватает ума понять терзания этого мошенника, которому уже не сидится на обычных стульях. Опять он жалуется мне на графа Моркова, но Моркова я буду держать в Париже хотя бы потому, что он не нравится Бонапарту». Иначе думал прусский король. По его настоянию варшавский бургомистр мейер вступил в переговоры с королем, который принял его за столом, обутый в русские потертые валенки. Бонапарт отдает вам во владение княжества Луко и Караро в Италии с шестью миллионами ежегодного дохода. И что требует от меня взамен? Чтобы вся семья вашей древнейшей династии Европы навечно отреклась от престола Франции. В ином случае... Но граф Делиль в гневе затопал валенками. В ином случае я согласен есть черный хлеб. Все бурбоны, жившие в эмиграции, подписали особый акт несогласия на отречение, и Бонапарт, проглядев подписи, не обнаружил среди них имени Луи Энгиенского. «Куда же делся этот молодой человек?» «Энгиенский», — пояснил талейран — «проживает отдельно от родственников на самой границе с нами, в городке эттенхейме Баденского герцогства, подли любимой женщины». «Запомним этот городишко, талейран С божьей помощью я там и закончу свой короткий роман с бурбонами». Бонапарта уже занимало иное. Александр отказался от звания гроссмейстера Мальтийского ордена, которым так дрожил его несчастный родитель. Но Россия оставалась гарантом мира на Мальте, и консул снова писал Александру, указывая царю на упорство Англии, с каким она, вопреки решениям Амьенского договора, цепляется за бастионы Мальты. «Но если Россия выступила гарантом независимости острова, то я, — писал Бонапарт, — настоятельно прошу вмешательства вашего величества». Александр понял, что, втягивая Россию в конфликты с за Мальты, консул желает рассорить его с Лондоном. Письмо Бонапарта было помечено 11 марта 1803 года. Но через два дня все разрешилось помимо вмешательства царя. Обходя послов, Бонапарт мельком спросил Моркова. «Вы не получали инструкции из Петербурга?» «Еще нет. Но жду». Бонапарт задержался возле посла итварта «О чем думаете, милорд?» У меня хватит арсеналов еще на три маренга и на четыре «Гоген чтобы разгромить вас и ваши планы. Итак, вы решили объявить мне войну?» Уитворд имел хорошие нервы. Он поклонился. «Мое королевство живет мирными надеждами». «Знаю о ваших надеждах. По вашей вине Франция воевала десять лет подряд. Теперь вы хотите войны еще на пятнадцать лет. Если в Лондоне не уважают договоров о мире, мы зависим их черным флером». «Мальта или война, посол?» «Мой король слишком дорожит благами мира». «Я не об этом спрашиваю вас. Мальта или война?» Уитворд покинул шеренгу послов, и его удаление означало, что Англия с Мальты никогда не уйдет. Бонапарт спокойным тоном напомнил Моркову, что ждет реакции Петербурга. «Сейчас на Руси святки, затем Пасха», — ответил Морков. «Мы, русские, не любим спешить с ответами на письма». Как был ненавистен консулу этот чурбан! Все отвратно казалось Бонапарту. И это некрасивое лицо, тронутое оспой, и эти узкие щелки глаз, и даже трость послав на балдашнике, которой затаился свисток, чтобы подзывать кучеров на улицах или освистывать пафос тальма в театре. «Я испытываю к вам самые лучшие чувства», — сказал Бонапарт. «В ближайшие дни мы обязаны поговорить». Толейран очень хотел завлечь Моркова на свои ночные оргии с распутницами, но этот чудак предпочитал скромные забавы. Аркадий Иванович чувствовал, что Англия сознательно шла на разрыв Амьенского мира, а Бонапарт бушевал перед Уитвортом тоже не небескорыстно. Во время войны консулу легче будет расправиться с остатками оппозиции, легче сделать последний шаг к высотам Олимпа. Две шестеренки сцепились зубьями и провернули колесо истории, не успевшие покрыться ржавчиной за эти краткие месяцы блаженного мира. Россия еще надеялась предотвратить войну. Александр предложил Англии покинуть Мальту, для охраны же острова обещал поставить в лавалетте свой гарнизон, чтобы это яблоко раздора сохранилось пока в русских руках. Два посла... Морков в Париже и Воронцов в Лондоне обретали при этом полномочия мирных посредников между Англией и Францией. Но ответ царя пришел 11 мая, за день до отъезда Уитворда из Парижа. Толейран встретил Моркова словами «Вы решили оставить Мальту для себя?» «Россия побудет лишь в роли сторожа, дабы уберечь Мальту для самих же мальтийцев, когда угроза войны исчезнет». Толейран глядел загадочно, как Оракул. Все знают, что лев может загрызть тигра, но схватка льва с акулою невозможна. Да, мы не можем покарать Англию на морях, но мы вводим войска в Ганновер, наследственную вотчину британских королей на континенте Европы. Давид в живописи, Тальма в трагедии, а в мире возвышенной поэзии Бонапарт тоже имел своего карманного стихотворца, графа Луи Фонтана, который уцелел только потому, что воспевал любой режим во Франции, лишь бы его не трогали. Бонапарт, вызвав поэта, удивил его каламбуром. «Фонтан! От вас желательно, чтобы вы как можно скорее испустили зловонный фонтан в сторону Англии». «Слушаюсь и повинуюсь», — отозвался маэстро. Жозефина вскоре устроила вечерний прием в Сен-Клу, гостям была предложена трагедия Рассина. Но когда занавес опустился, Бонапарт не покинул ложу. Все ожидали второй пьесы. Однако на сцене явился Франсуа Тальма во фраке с бумагой в руках. Трижды поклонившись, он хрипловатым голосом извинился, что стихи, сочиненные лучшим поэтом Франции Луи Фонтаном, еще не успели переложить на музыку. Но стихи и без музыки достойны нашего внимания. Тальма прочитал грязный памфлет против Англии, в котором непристойно говорилось о парламенте, издевательски об английской нации, Дипломатический корпус встретил эту грубую выходку гробовым молчанием. Затем к русскому послу подошла Лиза Дивова из семьи Бутурлиных, которые считали интимной подружкой Жозефины. Она сказала Моркову, «Ты не уезжай сразу, ты еще нужен». Жозефина издали помахала послу веером. Как и следовало ожидать, гостей звали к столу, а Жозефина проводила Моркова до дверей кабинета, где Бонапарт начал странный разговор. «Я согласен на третейские решения спора с Англией во главе с вашим государством. Если царь сумеет убедить Лондон, чтобы его флот приостановил военные действия на морях, я обещаю сразу отвести войска из Ганновера. Мало того, я даже верну 40 миллионов контрибуции, собранные мною с этих несчастных ганноверцев. Садитесь, граф». Морков сел, немало удивленный. «Доверие Бонапарта к русскому кабинету — очень смелый политический шаг. И нет ли тут подвоха?» Бонапарт, между тем, продолжал. «Вы знаете, что Толейрана в Лондон я не пошлю, но пусть ваш посол Воронцов воздействует на английские головы. Поверьте, я абсолютно и искренне желаю мира в Европе». Беседа закончилась в три часа ночи. Утром невыспавшийся Морков сразу известил Петербург, что в желании Бонапарта подчиниться решениям России он угадывает скрытое желание превзойти Англию. А мирные настроения консула столь неожиданные – обретут ему новую выгоду, как перед собственным народом, так и перед Россией. Толейрана утром он ознакомил с текстом своей депеши для графа Воронцова в Лондон. Толейран ему посочувствовал. «Вы не выспались, посол? А я спал, как дитя!» В разгар лета, взяв в дорогу семью, Мюрата с женою и талейрана консул отбыл на север страны, где у моря размещался Булонский лагерь. Плацдарм для будущего нападения на Англию. Здесь на стапелях сооружались понтонные суда для высадки десантов с пушками и кавалерий. Даву устроил для Бонапарта завтрак в роскошных шатрах. Ней не пожалел денег для карнавала в Монтреле, а болонские моряки чествовали консула в Дюнкерке. Все французы верили, что с коварным Эльбионом скоро будет покончено, и тогда для Франции настанет время вечного мира. Толпы наряженных зевак, мужчины и дети бегали за каретой консула. «Отечество и Бонапарт! Вот наш боевой клич!» Наконец, мэром Йена поднес консулу двух лебедей ослепительной белизны и сказал, что это традиция. «Королям наш город подносил одного лебедя, но сейчас мы дарим двух при виде короля и его королевы». Только недалекий Мюрат, кажется, не понял этого намека, пожелав видеть лебедей уже поджаренными к обеду. Отсюда, из шума Булонского лагеря, под свисты морских ветров, среди грандиозных сооружений Бонапарт снова написал Александру, чтобы он отозвал своего посла Моркова. Толейрану было сказано, «Если Петербург решил держать в Лондоне англичанина, — подразумевался Воронцов, — то пусть в Париж пришлют мне француза, — он намекал на негодность Моркова. В ту пору еще никто не задумывался, куда будет повернута Булонская армия. Жители Лондона ожидали от Бонапарта всяческих пакостей и высадки головорезов Массена, и прилета воздушных шаров с бомбами в корзинах. Но болонской армии суждено в будущем проделать немыслимый пируэт для встречи с русскими среди рыбных прудов Аустерлица. Уитворд еще не успел покинуть Париж, когда флот короля Георга уже начал свирепый пиратский разбой на морских коммуникациях, захватывая торговые короли Франции и Голландии, И когда сияющий Уитворд появился в Лондоне, его встретил лорд Хаммонд, не менее сияющий. «Поздравьте нас! С этой войны, едва она началась, мы уже имеем чистую прибыль в 200 миллионов франков от корабельных призов. Спасибо вам за эту войну!» «А каково здоровье Уильяма Питта?» «Лучше. По совету врачей, пит чтобы не спиться на бренде, перешел на коньяк» но он сильно сбавил норму Портвейна, обходясь лишь пятью бутылками в форме, и будем надеяться, что эта война с Бонапартом вернет его из отставки. Бравый алкоголизм британской аристократии ужаснул бы любого жителя континента, но только не Воронцова, который уже привык иметь дело с пьяными. Абсолютный трезвенник, он поспешил утром застать Уитворда, пока он трезвый. «Да, наши дела неплохи», — сказал Уитворд. Теперь Бонапарт сунул лапу в наш капкан, и такой глупой овечки, как на улице Сен-Никес, уже не случится. Речь шла о заговоре. Якобинцы, обращенные в монархическую веру, казались Лондону более активные силы нежели роялисты. Мегедо Латуш оказался ловким агентом. Парламент обязался субсидировать заговор, не подозревая, кто стоит во главе заговора. В августе Жорж Кадудаль уже покинул берега Англии, удачно высадившись у Деппа, За ним последовал имя Ге де Латуш. Пишегрю оставался еще в Лондоне, чтобы обсудить свое будущее поведение с генералом Моро. Именно участие Моро в ликвидации Бонапарта казалось англичанам главным залогом успеха. Связаться же с Моро мог только Пишегрю. У англичан всегда было пусто в арсеналах, зато подвалы бит фломились от золота, и золото воодушевило на подвиг даже бурбонских принцев, графа Артуа, и герцога Берийского, поклявшихся выпустить из Бонапарта все кишки. «Мы обязаны быть вместе с вами, дабы упрочить свои права на престол Франции», было сказано ими Пешегрю. «Но прежде вы и Кадудаль должны обеспечить нам безопасную высадку у мыса Бивиль. Уверены ли вы в Моро?» «Я был его начальником. При мне его имя впервые стало известно французам. Мы с ним быстро столкуемся. Не забывайте, что его отец был гильотинирован» перед отплытием вас желает видеть граф Воронцов. семён Воронцов был опытным дипломатом. Однако ненависть к революции во Франции он перенес на всю Францию. Для обозначения французов он использовал слова «проклятые мерзавцы» или «негодные канальи». Безвылазно просидев в Лондоне почти 20 лет, породнясь с британской аристократией, Воронцов уже начал судить о своей родине как о туманной абстракции, откуда крепостные мужики еще не забывают слать оброк своему пропавшему барину. Восторженный почитатель Питта, он проводил в Лондоне свою политику в пользу Англии, а если Англия не соглашалась с Россией, Воронцов примыкал к мнению Сент-Джемского кабинета. Секретные инструкции о делах Мальты он давал читать парламентариям Лондона, сам и подсказывал, как лучше ответить в Петербург, чтобы Мальта оставалась в английских руках. Таким образом, если Бонапарт во время ночной беседы с Морковым и был честен, выражая желание мира, то все потуги к миру Парижа и Петербурга были заранее обречены на провал, ибо из Лондона они разрушались стараниями Воронцова, желавшего Франции, народу Франции, консулу Франции, только гибели. Его встреча с Пешегрю состоялась в Комвуде, Загородной усадьбе лорда Гоуксбери. Воронцов высказал удивление. «С трудом верится, что Жорж дудаль такой смельчак и вдруг откажется убивать Бонапарта». «Он желает его похитить», — ответил Пешегрю. «Надеюсь, присутствие принца в крови сделает его активнее». Моро вовремя разрушил алтари, которым прежде поклонялся. «Франция, конечно, пойдет за ним». И сразу, как только не станет Бонапарта, зовите из Варшавы Людовика XVIII. Французский замок логари получил анонимную записку, в которой его предупреждали, чтобы он остерегался секретарей Робеспьера. «Представь, — сказал Муро, — я получил такую же. Но странно, что об этом меня предупредил еще и Фуше. Вспомним, кто были секретари Робеспьера. Первый, кажется, демаре А второй? Второго звали Симон Дюпле. «Да, Дюпле», — кивнул Моро. «Но почему сейчас мы должны их бояться?» «Какая-то нелепая чертовщина, мистика!» Вскоре генерал Савари с неподражаемой вежливостью пригласил генерала Моро в свое бюро тайной полиции. «Я хотел вас лично поздравить. Дело в том, что в морском департаменте Финистер, вы же оттуда родом?» «Да, из города Морле». «Вас не забыли?» — просиял Савари. «В департаменте Финистер префектом контр-адмирал Ни Вы его знаете?» «Нет, я очень далек от флота». «Ни Ли просила повестить вас, что население единогласно выдвинуло вас в сенаторы Франции». «Доверие земляков приятно. Тем более, — сказал Муро, — я давно не был на родине, а меня еще помнят». Савари глядел открыто, честно и прямо. «Надеюсь, вы слышали, что наш консул предлагает всем, кто им недоволен, это касается и вас, генерал, встретиться в Булонском лесу для благородного поединка. Лучший способ разрешить все сомнения оружием». «Мои сомнения на шпагах не разрешатся». «И вы желаете оставаться в когорте недовольных?» «Мне кажется, честнее стать к барьеру, нежели действовать из-под тишка. Остротами, издевками, каламбурами, пасквилями». «Это не мой жанр», — возмутился Муро. «Возможно». Но пасквили вышли из-под пера вашего адъютанта Рапотеля. Он достоин сурового наказания, если бы консул Бонапарт не ценил заслуги его родного брата. А это уже смешно, — ответил Моро. Это очень серьезно. Недавно из уст консула я слышал фразу «Несправедливо, чтобы Франция страдала, раздираемая между нами». Бедная страна, если в ней есть люди, считающие, что Францией может управлять генерал Моро. «Извините, я не хотел вас обидеть, я только повторил, что сказано». Моро вернулся на улицу Анжу, и рапотель сообщил ему, что заходили генерал Лекурб с братом-юристом, советуя Моро приискать убежище, чтобы не ночевать дома. «Неужели, — отозвался Муро возвращаются времена, когда люди боялись вечером идти домой?» Он отсчитал Ропотелю денег, подсказал нужные адреса. «Ты знаешь, Доминик, как мне больно с тобой расставаться». Но в Париже тебе жить нельзя. Поезжай в наш тихий Морле, женись, сажай яблони и крыжовник, вычесывай клещей из собаки, читай газеты. Мы еще встретимся, но уже в другой Франции. Александрина родила девочку, здоровую и крикливую. С детьми и матерью она проживала в Орсе, а Моро остался на улице Анжу. В дверь и спальню он врезал французский замок сигнальным пистолетом. Может, он еще и выстрелит, зажигая в патьмах свечу, и тогда Моро увидит, кого надо бояться. По возвращении в Париж провокатор Мегеде Латуш был сразу же арестован, чтобы на него не пало никаких подозрений. При нем нашли очень большие деньги, массу рекомендаций от самых влиятельных лиц Сент-Джемского кабинета. Но подлец не знал главного, планов заговорщиков, когда Дудали оказались бдительны. Моро проживал под негласным надзором полиции, и Бонапарт часто спрашивал Савари, почему его бюро еще не засекло в доме морора и листов из Англии. «Все это очень странно», — рассуждал Бонапарт. «Можете ли вы заверить меня в том, что в Париже нет ни Жоржа Кадудаля, ни Шарля Пишегрю, ни принцев Бурбонов? Наверное, их просто нету во Франции. Тогда мои сомнения усиливаются. На не Латушу нет смысла обманывать нас». От его слов, он и сам понимает, это зависит его судьба. Савари, раздраженный недоверием консула, ворвался в камеру, где томился писатель, и надавал ему пощечин. свинья что ты скрыл от нас? Клянусь, тряхните еще разочек Крэля. Крэль все выложил, и в январе будет казнен. Тогда Страсбургский префект ш Ше. Ше отдал кучу денег, на связи не имел. Бонапарт появился в Лувре на живописном вернисаже. Его свита не смела судить о картинах, пока не выскажет о них мнение он, консул. Перед портретом мадам де Сталин задержался, сказав, что в этой даме большой избыток мускулатуры. В руке Жермена любила держать веточку, регулятор речи необходимый ей как палочка дирижеру. Конечно, не ширина плеч писательницы, а ее остроты бесили консула. «Если неугодных генералов я высылаю за сорок лье от Парижа, мадам де Сталь не смеет отныне приближаться к моей столице на столье. Савари, исполните это!» шатобриан кисти Жероде произвел на него гадкое впечатление, а в руке писателя, заложенной за отворот жилетки, французы могли видеть пародию на самого консула. Бонапарт сказал, что Жероде не пожалел дешевой черной краски. Шатабриан похож на кабинца который с ножиком в зубах проник ко мне в кабинет через трубу камина. Но весь гнев консула достался бенджамену Констану, которого связывали с мадам де Сталь слишком тесные узы. Савари, я думаю, нет смысла разлучать горячих любовников. Доставим удовольствие и мускулистой даме. Если они оба не успокоятся, их можно сослать и дальше, пока они не превратятся в крохотные точки, исчезающие за чертой горизонта. Ну что ж решил Бонапарт, закончив осмотр салона. «Вернисаж в этом году оставил благоприятное впечатление Пусть мои живописцы трудятся и далее столь успешно». Репрессии против писателей вызвали тревогу в русской колонии. Елизавета Дьивова приставала к Жозефине с расспросами. «Неужели и мне расстаться с Парижем, без которого я не мыслю жизни?» Петербург отзывал посла. Но курьер русского кабинета привез для Моркова орден Андрея Первозванного. Высший орден империи, носимый с голубой лентой. С этим орденом Морков и появился в тюэльрии на прощальной аудиенции. Самолюбие Бонапарта было задето. Он все время доказывал царю непригодность Моркова для его политики, а молодой русский император осмелился думать иначе. «Я видел ваш портрет в салоне работы Изабе». «Кажется, он вышел удачным», — ответил Морков. «За исключением вот этой ленты». В награждении своего недруга Бонапарт усмотрел вызов к политической дуэли. Он сказал теле ирану что можно готовить отозвание посла Франции из Санкт-Петербурга. «Я согласен выстоять у барьера!» «Не понимаю, Александра! Или этот щеголь решил меня напугать?» Перед отъездом из Парижа граф Морков решил откланяться мадам Рекамье. Случайно встретив Моро, дипломат, не раскрывая источников информации, предупредил, что в Париже возможен заговор против Бонапарта, почему и посоветовал остерегаться всяких случайностей. Моро рассмеялся. «Я знаю только одного заговорщика, от которого Бонапарт никуда и никогда не скроется. Это он сам». Был январь 1804 года. Улицу Анжу замело снегом. Пистолет не выстрелил, а свечка не загорелась. В дверях спальни Моро стоял гигант-матрос, закутанный шарфом, и держал корублер связку отмычек. Глазами он показал на сложное устройство французского замка. «Такие штучки не для меня. Позвольте представиться, Жорж Кадудаль, сын Мельника из Британии. Мы с вами равны в чинах, но я стал генералом от королевской милости». Моро спеша одевался. Он был спокоен. «Кадудаль, вождь Шуанов в не может быть моим другом, хотя и достоин уважения, как храбрый противник». Да, в храбрости ему не отказать. Стоя спиною к Муро, Кадудаль приник к окну и не боялся выстрела в спину. «Что вы там видите?» — спросил Муро. «Я оставил на улице своего адъютанта Пико». Опять-таки странно. И не похоже на Шуана. Почему он назвал адъютанта, будто он моро сообщник Кадудаля? «Я привел к вам друга. Можно впустить его?» «Пусть войдет», — согласился Муро. Внешне казалось, что кадудаль — глыба, мяса костей и сухожилий, малоподвижная. Но этот великан обладал почти изящной легкостью тела. Шагнув к дверям, он издал горлом странный звук, подобный крику Филина в ночном лесу, и Моро услышал тягостный скрип лестницы под чьими-то неуверенными и замедленными шагами. Это был Шарль Пишегрю. «Здравствуй, Моро!» «Знал бы ты, как противно видеть человека, который предал меня. Благодаря тебе, дружище, я совершил увлекательные путешествия в Каену, и мне еще повезло. Я сумел бежать из форта Сикхамори, откуда людей выносят только пятками вперед. Бултых в море!» Моро нервно набивал табаком свою трубку. «Гадина ты, — пиши Грю, — сказал он. — Прежде давай припомним, кто кого предал». «Это не я, это ты, подлец, изменил народу ради служения бурбонам, ненавистным французам. Бежал? Молодец, что бежал. Сидеть тоже никому не хочется. Я тебя даже поздравляю, но мне тогда бежать было некуда. Я был разжалован, оплеван и едва не чихнул в мешок. Вот она, моя голова. Спроси, как она уцелела?» Под плащом пешигрю обрисовались контуры пистолетов. «Что они, убивать его собрались?» Пишегрю сказал, «А кто из нас гадина? Не затем ли ты, Моро взялся за роль тюремщика в Люксембургском дворце, чтобы помочь чесночному корсиканцу вскарабкаться на свою же шею? Ну, каково тебе живется теперь? Где твои былые убеждения?» Громадный кулак Кадудаля опустился на стол. «Хватит! Мы пришли сюда не для того, чтобы лаяться!» Моро смеялся и распечатал бутылку с вином. «Черт с вами!» — сказал он. «Если уж вы подняли меня средь ночи с постели, значит, у вас ко мне дело». Но, послушав Кадудали и Пешегрю, Моро понял, что роялисты ошиблись адресом. Они говорили, и довольно-таки откровенно, уверенные в том, что генерал Моро забросил прежние идеалы, как гулящая девка забрасывает чепец за мельницу. Для Моро было новостью, что в обширном заговоре роялистов со стряпанным мастерами этого дела в Лондоне ему отводится за главная роль — Его имя должно стать знаменем роялизма, который каким-то непонятным образом должен сочетаться с поруганной революцией. Кадудаль охотно перечислял аристократов Парижа, назвал маркиза Ривьера и братьев Полиньяков, готовых хоть сейчас дежурить возле Мальмезона. — А когда надо убить змею, палки найдутся, — сказал он, глотая вино фужерами и не пьянея. — Я сам скручу Бонапарта и потом за деньги буду показывать его в клетке. Моро начал с признаниями. «Да, он противник Бонапарта в такой же, наверное, степени, как и они, но у него совсем иные к нему претензии, нежели у роялистов». реалисты боятся за престол Франции, а я страдаю за народ Франции». «Вас ввели в коварные заблуждения относительно моих убеждений», — сказал Муро. «Я могу поставить еще дюжину бутылок, я могу пьянствовать с вами до рассвета, но мы никогда не будем друзьями. Вы для меня останетесь врагами». «Как бы не презирал я Бонапарта, но я не пойду за вами ради его уничтожения, чтобы во Франции снова воцарились преступные бурбоны». «Ты всегда был идеалистом-доктринером», — ответил ему Пешегрю с раздражением. «Даже когда твоему отцу рубили голову, ты плакал на навзрыд, но ты не пошел за мною в эмиграцию. А чего ты достиг? Ваша свобода за решетками тюрем, ваше равенство основано на неравенстве, ваше братство во всеобщей грызне за деньги». «Кто прав? Я или ты?» «Довольно слов пишешь, резко вмешался Кадудаль. «Моро честный человек, и он честно сказал нам все. А мы не виноваты, что нас действительно обманули, как дураков. Потому, — решил Кадудаль, — лучше всего нам встать, извиниться за беспокойство и уйти, затворив за собой двери». Кадудаль замотал шею шарфом, снова становясь похожим на гуляку матроса. Он взвел курок на пистолете замка. «Может, это вам еще пригодится». «Теперь, — сказал свари я уверен сам и могу уверить вас, что ни пешегрю, ни Кадудаля в Париже нет». «Куда же они провалились?» — спросил Бонапарт. «Мегеда Латуш провел нас». Консул не поверил в это, ибо по опыту жизни знал, что все ренегаты служат лучше празелитов. «Вы ничего не умеете, свари На ваше место я посажу именно Мегеда Латуша, который не только обманул милордов Англии, но и привез от них полные карманы золота. Придется мне, мне доказывать вам, что Кадудаль в Париже». Савари вскоре убедился, что у Бонапарта, помимо бюро тайной полиции, существует где-то в преисподней еще одна полиция. Более тайная. Не исключено, что под занавесом второй скрывается третья, а третью контролирует еще четвертая. В списках арестованных и подозреваемых он выделил фамилию Креля, которого должны казнить в январе 1804 года. «Он знает об этом?» — спросил Бонапарт. «Знает и мучается страхом». «Уже хорошо». Наконец, подозрительный матерый шуан из дворян Буве-де-Лозье. Послушайте, Савари, я не понимаю, неужели из этих людей нельзя выжить последние соки? Из них уже ничего не вытечет. Моисей даже из камня в пустыне добывал воду. Крэлю объявили, чтобы готовился к казни. «Нельзя ли пожить еще?» — спросил Крэль. «Один ответ — один день», — отвечал Савари. «Так не пойдет. Это не деловой разговор». «Чего же вы от меня хотите?» «Мой ответ будет стоить всей моей жизни». «Где Кадудаль?» — спросил Савари напрямик. «Глупцы. Он с августа гуляет в Париже». «Вся жизнь», — напомнил Савари. «Ладно. Братья Полиньяки добыли форму консульской гвардии. Переодетые в эту форму, роялисты устроят нападение на карету консула по дороге в Сен-Клу или в Мальмезон». «Это мне известно», — сказал Савари как можно равнодушнее, хотя внутри у него все трепетало от радости. «Когда Кадудаль встречался с генералом Моро?» И тут допрос сразу же дал осечку. «Такое невозможно», — ответил Крэль. «Моро никогда не пойдет на связи с реалистами из Лондона». С этого момента Бонапарт сам взялся управлять тайным сыском, проявив в этом деле тонкую проницательность, знание людской психологии, мастерство следователя. Скоро уже не Савари консулу, а консул Савари излагал точную обстановку развития англо-раэлистского заговора. с августа с августа кричал он. «Кадудаль уже полгода шляется по Парижу, а что вы знаете о нем?» «Англичане высадили в это время у мыса Бивиль четыре отряда головорезов. А где их следы, Савари? О чем вы думаете?» Савари склонился в глубоком поклоне. «Мною сегодня взят опасный буве де лазье». «Ах, какая добыча, Савари!» «Надеюсь, вы не забыли поцеловать его под хвостом?» «Так идите и поцелуйте!» Савари вернулся в тюрьму Тампля, велел снять с ног Шуана обувь и посадить в кресло на колесиках. Буве де сидящего в этом кресле, придвигали к пламени камина. «Пешегрю в Париже!» — закричал он, не вытерпев более ожогов. «Я скажу, только отодвиньте кресло! дали пешегрю были на улице Анжоу, генерала Аморо!» Измотанный после допроса Савари вернулся из Тампля во дворец Сен-Клу, где бал был в разгаре. Обвитый лентами серпантина, осыпанный блестками конфетти, Бонапарт оставил танцующих и справился у Савари. «Как дела?» Они были у Муро. Бувэ де сказал правду. Муро отказался участвовать в заговоре и выставил их вон. «Но этого уже достаточно», — сказал Бонапарт. «Теперь дело за вами, Савари. Я занят танцами, и мне, первому консулу, не пристало шляться по чужим квартирам». Савари посмотрел на его довольное лицо. «Черт побери, но я тоже не занимаюсь этим». В ночь на 15 февраля 1804 года дивизионный генерал Муро мучился застарелым военным кошмаром. Дороги отступления были разбиты копытами конницы, кузнечный фургон отбросило взрывом в канаву, из ящика сыпались гвозди и подковы, из рванины мешков выпадали куски угля. Потом грянул выстрел... И Моро проснулся в комнате уже ярко освещённой. Надежный французский замок сработал. "Генерал Моро, встань. Ты арестован". Он увидел перед собой секретарей Робеспьера, два привидения погибшего мира Демаре и Дюпле. Оба держали в руках белые костяные палочки, принадлежность агентов бюро тайной полиции. "Мы с вами уже знакомы", сказал Моро. «Да, мы состояли в одном якобинском клубе». Сказав так, они разом шагнули вперед и одновременно коснулись плеч Моро белыми палочками, словно накладывая на генерала незримое клеймо вечного проклятия. «Одевайся, Моро! Пришла и твоя очередь!»